Временами, чтобы разбудить правительство и советы, и чтобы привлечь к боевой работе разлагавшийся Петроградский гарнизон, ставка подчеркивала тревожное положение северного направления, в особенности на Ригу, что, однако, кроме обвинения ставки в контрреволюционности, ни к чему не приводило. К весне принимались меры для подготовки Двинского и Рижского плацдармов для демонстративно-наступательных действий. Между Десной и Припятью тянулся Западный фронт. На всем его огромном протяжении два направления, Минск-Вильно и Минск-Барановичи, имели для нас наибольшую важность, представляя возможные направления как для наших, так и для немецких наступательных операций имевших прецеденты в прошлом. Первое из этих направлений весной обеспечивалось сосредоточением на нем крупных наших сил и тяжелой артиллерии, собранных там для участия в предполагавшемся общем наступлении. Второе же всегда внушало некоторое опасение, тем более, что в резерве там была одна лишь конная дивизия. Прочие районы фронта, и в особенности Южный, Лесисто-болотистое полесье по условиям местности и дорог являлись пассивными, а по Припяти, притокам ее и каналам, издавна установилось даже какое-то полумирное сожительство с немцами с развитием небезвыгодного для товарищей тайного товарообмена. Поступали, например, донесения, что в Пинск на базар ежедневно являются с позиции Русские солдаты-мешочники, и их появление по разным причинам поощряются немецкими властями. Было еще одно уязвимое место это Те-депон на стоходе у станции Червище-Галенин, занимаемый одним из корпусов армии генерала Леша. 21 марта немцы после сильной артиллерийской подготовки и газовой атаки Обрушились на наш корпус и разбили его на голову. Войска наши понесли тяжелые потери, и остатки корпуса отведены были за стаход. Ставка не получила точного числа потерь из-за невозможности выяснить, какое число убитых и раненых скрывалось в графе без вести пропавших. Немецкое же официальное сообщение давало цифру пленных в 150 офицеров и около десяти тысяч солдат. Конечно, по условиям военного театра, этот тактический успех немцев не имел никакого стратегического значения и не мог получить опасного для нас развития. Тем не менее, странной показалась нам откровенность осторожного канцлерского официоза «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», который писал, Сообщение Ставки Русского Верховного Главнокомандующего от 29 марта заблуждается, если усматривает в операции, предпринятой германскими войсками и предписанной тактической необходимостью, возникшей лишь в ограниченных пределах данного участка крупную операцию общего значения». Газета знала то, в чем мы не были вполне уверены, и что теперь разъяснял нам Людендорф. С начала русской революции Германия поставила себе новую цель. Не имея возможности вести операции на обоих главных фронтах, она решила следить внимательно и поощрять развитие процесса разложения в России – добивая ее не оружием, а развитием пропаганды.